Роль спасателя в семье и в жизни По оценке Американской психологической ассоциации 98% населения Земли созависимы, то есть живут в парадигме трех вечно сменяющихся ролей жертва, агрессор, спасатель. Проще говоря, почти все люди то пытаются добиться внимания и сострадания, не желая брать ответственность за происходящее в своей жизни, находясь в позиции жертвы, то всем помогают, играя роль спасателя, то, будучи агрессором, самоутверждаются и получают моральное удовольствие, подавляя жертву. Работая с детьми, я замечаю, что способствует формированию роли спасателя, который еще долго будет ведущей для человека в дальнейшей жизни. Когда в семье между родителями длительный конфликт, ребенок вынужден поддерживать одного из них, надеясь таким образом сохранить баланс в семье. Часто он посвящен в подробности личных отношений, которые происходят между родителями, что является чрезмерной нагрузкой для неокрепшей психики. Семья для ребенка – это целый мир, который он больше всего боится потерять. Если мать не может долго оправиться после развода, ее ребенок, неважно, сын или дочь, берет на себя функции взрослого, чтобы стать опорой и сохранить баланс в семье. Часто такие дети рано идут работать, занимаются воспитанием младших, берут на себя другие обязанности, которые должны выполнять взрослые. Ребенок, лишенный внимания и любви родителей, может стать спасателем для своих друзей. Мы часто делаем для других то, в чем нуждаемся сами. Через роль спасателя, который пытается избавить от страданий несчастную жертву, человек втягивается, сам того не замечая в игру «жертва-спасатель-агрессор» вступая в нездоровые, разрушающие каждого участника отношения. Спасатель убежден, что должен исправить чувство другого и решить его проблему, помочь ему сделать правильный выбор. Он также может испытывать чувство вины за действия другого человека. Спустя время спасатель обнаруживает, что жертва никак не спасается, скорее паразитирует за счет спасателя. Со временем спасатель начинает чувствовать себя использованным и опустошенным. Жертва перестает слушать спасателя, быть ему благодарной. Так спасатель может перейти в роль жертвы, которая будет жаловаться на неблагодарность или агрессора, обрушив весь свой праведный гнев на жертву, которой были отданы все силы. Считая проблемы жертвы своими собственными и беря на себя их решения, спасатель лишает человека возможности самостоятельно преодолевать трудности и получать ценный опыт. Жертва привыкает бездействовать, ожидая, что кто-то другой решит за нее все проблемы. Очень важно понимать разницу между помогать и спасать. Помогать – это принести немного рыбы и дать удочку, чтобы тот, кому нужна помощь, мог сам ее наловить. Спасать – это постоянно снабжать рыбой человека, который и не собирается воспользоваться удочкой самостоятельно. Зачем все это нужно спасателю? Так он ощущает свою ценность и нужность другим людям, свою потребность в признании. Спасательство дает ему уверенность в себе за счет своего возвышения над слабыми и нуждающимися. Из-за низкой самооценки и отсутствия самоценности спасателю кажется, что его нельзя любить просто так. Поэтому он заслуживает любовь тем, что заботится о людях, спасая их. Девушка-спасатель из всех кандидатов безошибочно выберет того парня, кому нужна ее помощь. Отношения завязываются и строятся на том, что она помогает ему справляться с проблемами, а нередко и сама их решает, и через время чувствует себя опустошенной и разочарованной. Со слабыми парнями девушка-спасатель ощущает свое превосходство и значимость, а с сильными и уверенными в себе ребятами ее одолевают комплексы и сомнения. Со слабым парнем, неуверенной в себе девушке, безопаснее. Слабость партнера в некоторой степени – страховка. Такого легче привязать к себе. Он более предсказуем. Тогда как сильный, реализованный в профессии парень, независим. Им нельзя управлять. И его свобода выглядит для тревожной девушки как угроза. Девушка, у которой женственность выражается в жертвенности или в материнском стиле поведения, не умеет быть рядом с парнем-девочкой, кокетливой, нежной, желанной. Она отдает всю себя и со временем перестает вызывать у партнера интерес. Рядом с парнем, который нуждается в помощи, женщина-спасатель чувствует себя уверенной и значимой. Она стремится стать ему опорой, хотя сама нуждается в поддержке не меньше его. Я могла бы сказать, что страдания такой девушки — связаны с тем, что она выбирает не тех. Но это не совсем так. Дело в ней самой. И чтобы выйти из этого сценария, необходимы следующие шаги. Первый. Перестать жить чужими жизнями. Нужно в свою жизнь вкладывать ресурсы. А для этого хорошо бы понимать, к чему хочется прийти через несколько лет. И определить, что для этого необходимо. Придется научиться прислушиваться к себе понимать свои желания и следовать им. Часто за необходимостью спасать стоят тревожность и неуверенность в себе, а также надежда, что другие точно так же будут жить ради тебя, бросаться по первому зову и жертвовать собой. Но это вряд ли случится, поэтому разочарование неизбежно. Второе. Работать над самооценкой и самоценностью. Тогда не будет потребности самоутверждаться за счет других людей. Чтобы признать свою ценность, не нужны достижения и заслуги. Достаточно принять себя такой, какая ты есть. Третье. Признать, что каждый ответственен за свою судьбу. И если человек нуждается в помощи, то способен об этом сказать. Не нужно помогать, если об этом не просят. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Искренняя помощь Это когда ничего не ждешь взамен. Делай добро и бросай его в воду, сказала говорящая рыба в старом советском мультфильме. Мне кажется, что поистине добрые дела совершаются из состояния внутреннего изобилия. Когда внутри много любви и душевного тепла, тогда легко делиться, тогда не ждешь помощи в ответ. Щедрая Вселенная обязательно восстанавливает баланс, и все всегда возвращается. Но, как правило, От совсем других людей.